18. Прибыли мы на Ярославский вокзал, где останавливались все поезда с Северо-Востока Руси. "Ну, и что там будут за вступительные испытания-то?" поинтересовалась Хилда, смачно кусая огромный беляш. "Насколько знаю, ничего особенного", я пожал плечами. "Физический тест, выполнение гимнастических нормативов и контрольный забег, магический тест на соответствие ранга". И теоретические экзамены по грамматике, математике, литературе, истории и географии, естественным наукам и иностранному языку на выбор. Всё это займёт неделю. Ещё через несколько дней объявят результаты и вывесят таблицу иерархии, на основе которой присваивается соответствующий учебный ранг. Ну и по факультетам распределят заодно. И как же там будут делить людей на сорта? хмыкнула блондинка. По знаниям и умениям, разумеется. Жить мы будем со своими факультетами. а вот учебные классы будут смешанными». «Звучит интересно», — произнесла Вилли. «А как именно будут распределять по факультетам?» «Там не распределение, а скорее просто фарс. Все и так понимают, кто куда пойдет, но, согласно традиции, кидают жребий». «А не Моффат таков быфть в то?» — промычала Ахильда, ожесточенно орудуя челюстями. «Сначала прожуй, а потом уже говори». сказал я, меланхолично подкидывая в правой руке небольшое зелёное яблоко. Яблоко было незрелым и невкусным, но выбрасывать его всё же было жалко. И вообще, как ты можешь это есть, сестра? поинтересовалась Мина. Беляш, да ещё и на вокзале. А может, ещё утром он гавкал или мяукал? А может, он с утра глупые вопросы задавал? Передразнила её блондинка, проглотив очередной кусок. Я молодой растущий организм, я хочу мяса. И я его получу, тем или иным способом. Это тебе ясно, моя маленькая сладкая ватрушка. В общем, не лезь к ней в виллы, она тебя сожрёт. Ужас какой. Не натурально испугалась младшая сестра и с интересом начала наблюдать за тем, как сопровождающие нас дружинники вытаскивают из багажного вагона объёмный сундук. Как думаете, что там, а? Думаю, что не очень-то и хочу это знать, усмехнулся я. Мы что, мало секретов узнали в последнее время? Как по мне, более чем достаточно, заявила Хильда. Никогда не думала, что скажу такое, но чего-то я устала приключаться. Думаю, я не против просто погулять по Москве, чего-нибудь вкусно поесть, а потом хорошенько выспаться. Да ладно, округлила глаза Мина. Прохладная её. Я немедленно пихнул блондинку в бок. Я же сказал, больше никаких ё. Но среди своих-то можно, проворчала Хильда. и среди своих тоже нельзя, захихикала Вилли и смачно добавила. Я выпорю, посулил я обеих. Тоже мне портной нашёлся, фыркнула блондинка. Народу на вокзале было немного по меркам Ярославского вокзала. Вчердь они же для такого столпотворения надо было не меньше четверти города в одном месте сосредоточить. Пока остальные дружинники вытаскивали груз, а заодно и наши пожитки, Мы втроём вроде как и просто глазели по сторонам, ма вроде как и охраняли всё это действо. Хотя вероятность того, что кто-то попытается совершить ограбление средь бела дня на глазах у кучи народа, я верил слабо. Впрочем, Москва сейчас была и не столь тихой, как этого стоило бы ожидать от небольшого провинциального города. Как мы успели выяснить из тверских газет, в городе сейчас было довольно неспокойно. Князь опять разругался с дворянским советом. а бояре из-за этого перекрыли кое-какие денежные потоки, что в первую очередь отразилось на полиции. В Москве собрались всякие изалётные лихие люди, а заодно и доморощенные народные мстители появились, которые решили взять правосудие в свои руки. В любом случае было очевидно, что такой бардак тут может быть только в пару летних месяцев, когда в академии нет учеников. А как только начнётся обучение, и в город съедутся десятки и сотни важных персон, то такой беспорядок на улицах будет просто невозможен. Хотя в целом ситуация и была довольно странной. Что с Москвой-то не так? «Держи вора!» — послышался невдалеке чей-то крик. В нашу сторону метнулся какой-то тощий худосочный парень в потёртом сером пиджаке, такого же мышиного цвета штанах и в надвинутой на глаза кепке. А вот дорогой на вид кожаный саквояж в его руке явно убивался из образа доходяги. Я подкинул яблоко и наложил на него замораживающее заклинание, а затем с силой метнул в догонку пробежавшему мимо нас воришке. В последний момент всё-таки чуть довернул руку, и промороженное до состояния камня яблоко не проломило ему затылок, а просто сбило с ног. "Останьтесь здесь", бросил я сёстрам, а сам сделал несколько быстрых шагов к корчащемуся на земле вору. Пынул его для острастки, отобрал украденые сокваяши и рывком поднял с земли. выкрутил руку и подотчел к сёстрам. Ну и что нам с тобой теперь делать-то, а? Задал, в общем-то, риторический вопрос я. Тихо, дёрнешься, я тебе руку сломаю. Пойман из паличеном вор засепел, но попытки вырваться оставил. Клокот у него трещал вполне натуральный и без всяких преувеличений. Сёстры, сухмылкой позвал я. Кто хотел мяса, вот и оно, добыча. Что будем с ним делать? Нам уезжать уже скоро, Вилли посмотрела на висящие на перроне большие часы. А полиция пока прибудет. Давай ему просто ноги сломаем и тут оставим, а и руки заодно, кровожадно добавила Хильда. Может, и просто отдать его нам, а мы уже разберёмся сами, послышалось рядом. К нам подошли четверо: двое мужчин при саблях и револьверах в военной форме. Запыхавшаяся сухопарая дамалет пятидесяти в строгом тёмно-коричневом костюме. А четвёртым был, точнее не был, а была девушка, примерно нашего возраста, высокая, стройная, симпатичная, хотя и с несколько рисковатыми чертами лица, и собранными в простой хвост волосами необычного оттенка, медного, почти до красноты. У обычных людей таких не бывает. Явный признак старого чародейского рода. когда магия понемногу начинает влиять даже на внешний вид. Я встретился с ней глазами и вспомнил. Толпа, собравшаяся у ограждения бывшего королевского дворца, скандировала что-то невнятное, но грозное. С энтузиазмом так скандировала, явно что от души. Стоящих за решётчатым забором солдат протектората уже летели оскорбления и камни. Пока что лишь оскорбления и камни. но в разорённой многолетними войнами волыни оружие на руках у жителей имелось в досталь, так что, когда начнётся стрельба, было всего лишь делом времени. — Экселленс! — в приёмную влетел запыхавшийся адъютант. — В городе? — Да вижу уже, — поморщился я, глядя через окно во двор. — Что с батальоном? — Забаррикадировались в казармах бывшей Королевской гвардии, ждут, когда подойдёт подкрепление. — Наши? — Никак нет, сэр, полк местных. «Ясно», — бесстрастно ответил я. «Что, ясно? Да что, дело плохо. Вот что мне было отчетливо ясно». «Будь в машине наготове, Джей», — распорядился я. «В случае чего попробуем прорваться, а то местные...» О местных войсках я был традиционно весьма невысокого мнения. Сначала гражданская война, потом война между княжествами, затем недолгая попытка сопротивления пакту. Тут вообще остался хоть кто-нибудь, кто знает, с какой стороны за винтовку браться. Что-то сомневаюсь. Тем более коллаборационистские войска на моей памяти везде были похожи друг на друга: одинаково ничтожны, трусливы и некомпетентны. Ну или это пакту так везло. А точнее, не везло. Спрятаных в подполье девок найти или последнюю корову у крестьянина отобрать это они умеют. Любят и практикуют. А вот с ребелами сражаться — не про них. Я посмотрел на массивные напольные часы, бросил взгляд на циферблат своего хронометра и пристально уставился на двойные двери перед собой. Двое солдат в керасах, марионах и с карабинами с примкнутыми штыками стояли около них, не шелохнувшись. Не маги, даже не опытные бойцы, потому что ну кто ставит хороших солдат в качестве живых статуй? Не охрана, просто почетный караул. Чтобы пройти мимо них, даже магии и пистолета не нужно. Хвать ста обычных кулаков. Мне не нравился этот дворец. Будь у меня шерсть на загривке, то она бы сейчас торчала дыбом. Я наутром чуюл, что нахожусь сейчас в месте, пропитанном злом и болью. И, кажется, это было первый раз, когда я ощущал подобное. Находясь во дворце, а не в тюрьме или больнице. Почему так? И я не имел ни малейшего понятия. Единственное, что я знал твёрдо, мне стоило убраться отсюда как можно скорее. Соблазн пинком распахнуть дверь и ворваться внутрь был велик. Будь это резиденция очередного князька-коллаборанта, так бы и сделал. Много ли чести расшаркиваться с предателями? А иные к пакту и не перебегают. Да зато таких много, но толку с них всё равно, как с козла молока. Однако вырываться было нельзя. потому как теперь тут не просто очередная оккупированная территория, а фактически субъект пакта, даром что на самой низшей ступени иерархии. Но на территории протектората Галиция уже не действовали законы военного времени. Была начата интеграция, и уже назначен лорд-протектор из числа аристократов пакта, который уже вторую неделю лежал пластом, балансируя на грани жизни и смерти, несмотря на все усилия первоклассных целителей. Бомба под днищем личного автомобиля. Такая штука, да. Чудо ещё, что вообще живой остался. Защитные амулеты были хорошие. Что ног лишился, тоже не страшно. Чай непростой смертный. Раскошелится алиманская казна на магомеханические протезы. Правда, вряд ли его превосходительство граф Янош Батори выживет. Нежилец он, насколько я понял, как есть нежилец. Только из-за фамильного дара всё ещё и держится. Из-за дверей кабинета вышел глава дворцовой стражи. Нервно-тисккая эфэс парадного палаша. Для такого высокого чина очень молод. Мой ровесник примерно. Так что ещё и 30 нет. Бледный как полотно, да и вид у него совершенно потерянный. Командир стражников нервно сглотнул и даже не взглянув на меня, зашагал прочь. Интересно, чего это он такой, а? Как будто пыльным мешком из-за угла стукнутый. Мятежа, что ли, испугался. Ну, дело, конечно, поганое, но отсидеться до подхода нормальных войск, думаю, проблемы не составит. Главное, чтобы никому особо умному не взбрело в голову попытаться подавить беспорядки в стотысячном городе силами всего одного полка местных и батальона моих Церберов. Входите, послышалось из оставшихся открытыми дверей. Я поднялся с дивана, поправил мундиры и вошёл в кабинет генерал-губернатора. Машинально прикрыв за собой дверь магическим импульсом, по главе массивного Т-образного стола, покрытого зелёным сукном, сидела молодая женщина, вряд ли старше меня, то есть ещё и 30 нет. Строгое чёрное платье с глухим воротом и без всякого там декольте, почти никаких украшений, а дето подчёркнуто скромно. Изумрудные зелёные глаза под чёлкой медно-красных волос, заплетённых в короткую косу сзади. Явно чувствуется, что родом из магически одарённого клана, раз внешность стала отличаться от обычной. Лицо утончённое, но выглядит жёстко. Быть может, даже жестоко. Красивая, даже сейчас. Морщини многовато, да и на голове хватает седых прядей. Заметно, что у леди была не самая лёгкая и приятная жизнь. Чувствуется, что её долго приводили в порядок косметической магией, но так до конца всё не исправили. Однако это было ещё только полбеды. Металлические пальцы мага механических протезов порхали по клавишам пишущей машинки, набирая документ. А вот то, что у жены генерал-губернатора протектората Галиция Ольги Батори не было обеих рук полокать, это уже явно убивало из колеи. "Ваше высочество?" коротко кивнул я, щёлкнув каблуками. "Майор Винтер, Панцергруппа Цербер. Прибыли для содействия в наведении порядка." Рада вас видеть, майор. Но удивление дружелюбно улыбнулось мне Ольга, прекращая печатать. Нужно сказать, что вы прибыли как раз вовремя. Присаживайтесь. Не возражаете, если я закончу документ? Ни в коем случае, мэм. Я снял фуражку и чинно присел на один из стульев, непроизвольно бросая взгляд на то, как металлические пальцы убивают дробь по клавишам. Батори закончила печатать. Достала документ, быстро пробежала глазами, поставила личную печать. Покосилась на меня. «Вас смущает моё увечье, майор?» Криво усмехнулась женщина. «Уж простите, но печатать мне проще, чем писать от руки». «Прошу простить, мэм, если повёл себя бестактно», — искренне извинился я. «Ничего страшного. Не вы первый, майор, не вы последний. Я уже к этому привыкла, хотя и стараюсь особо не демонстрировать это». Просто непривычно такое видеть. Это последствия покушения? Тогда вы отлично свыклись с протезами. Нет, я получила их в дар от Пакта в качестве подарка ещё перед свадьбой, спокойно произнесла Ольга, а её хмылка стала походить на оскал. Руки мне отрубили значительно раньше. Вот так-то. Что я в общем-то знала о жене лорда-протектора Галиции? Доровным да счётом ничего. Впрочем, это было справедливо в отношении любого человека, который был мне не интересен. Но это что касается именно фактов, в которых я могу быть уверен, а не просто слухов. Какие же до меня доходили слухи, тож не так много. Местная, кажется, даже из семьи прежнего князя, то есть короля Волыни. Принцесса, получается, старшая наследница престола. И по слухам, Именно из-за неё и началась война в западных княжествах. Молва про неё шла дурная. В народе её откровенно ненавидели. Говорили, что Ольга Батори, в девичестве Романович, ведьма, убийца и психопатка. Собственными руками отправила на тот свет отца и младшую сестру. Много лет провела в тюрьме. А когда сюда пришёл пакт, то согласилась сотрудничать с салиманцами. Из старой аристократии она осталась едва ли не последней. А уж по статусу так точно никого выше бывшей принцессы не было. На брак с генералом Батори она согласилась легко, даже несмотря на то, что он был старше её лет на 30. Впрочем, вполне оправдывая свою дурную репутацию, Ольга Батори стала практически вдовой спустя всего неделю после свадьбы и сейчас выполняла обязанности своего мужа, став фактически первой в истории леди-протектором. Причём довольно неплохо справлялась, нужно сказать. Ну, для той, на ком женилась только ради сохранения номинальной правоприемственности власти. И по меркам пакта, которого интересовали показатели и результат. А не какими способами это достигается. А вот способы у леди протектора были уже так себе, раз народ уже фактически бунтовал. Именно это я и держал в голове, когда шел к ней на аудиенцию. Но столкнувшись с ее высочеством в реальности, оказался несколько растерян. У меня уже рисовался образ демонической и жестокой самодурши, но пока что Ольга Батори производила вполне располагающее впечатление. Явно жестковата, но кажется вполне спокойно и вменяемо. Не буду ходить вокруг да около, майор, сказала леди-протектор, продолжая печатать. У меня есть все основания полагать, что и покушение на моего мужа, и нынешние беспорядки дело рук альянса. Западные княжества никогда не входили в альянс. Либо не успели, либо по идеологическим причинам обстанческое движение в них всегда пыталось быть независимым. Но 2 месяца назад свободная галицкая армия вступила в альянс с хмм, альянсом. Теперь инструкторы с востока готовят их боевые отряды. У них есть современное оружие, а денег хватает для вербовки новых сторонников. Вы о нынешних беспорядках, уточнил я. Прошу меня простить ваше высочество, но я полагал, что они вызваны повышением налогов в норме выработки. Да, я повысила их, спокойно ответила Ольга. Зато я смогла добиться того, чтобы волынские войска не посылали на фронт. Страна сильно пострадала в ходе последних лет, но если Галиция так и останется в руинах, то так-то будет проще выгнать отсюда остатки оборегенов и заселить вместо них колонистов из центральных княжеств. куда в больших масштабах, чем это уже планируется. А люди не хотят понять, что либо они сейчас вкалывают как проклятые, но зато их дети будут жить более-менее прилично, либо либо либо никаких детей у них просто не будет, отрезала леди Протектор. Не берусь судить, пожала плечами. Я солдат, а не экономист. Мне нужно скромнеечить, господин майор, усмехнулась Батори. Вы считаетесь очень хорошим специалистом по борьбе с повстанцами. И ваш перевод сюда тоже стоил мне немалых усилий. Благодарю вашего высочества. Это не лесть, а всего лишь констатация факта. Но поэтому вы и сами должны прекрасно понимать, какие беспорядки не случаются от одного только недовольства. Просто людины либо терпят до последнего, либо уподобляются взрыву, который случается резко и быстро и сметает всё на своём пути. Эй, это так уже вторую неделю орут на улицах и с полицией дерутся. Когда прольётся кровь, лишь вопрос времени, сказал я. Рано или поздно у кого-то не выдержат нервы, рано или поздно кто-то начнёт стрелять или ударит заклинаниями. И тогда эскалацию насилия будет уже не остановить. Что лучше: ужасный конец или ужас без конца? успел выхватить детектор. Как вы считаете, мэр? Вы предлагаете убирать между злом большим и злом абсолютным. Но я бы предпочёл не убирать вовсе. Значит, судьба была к вам милостива, майор. Судьба, ваше высочество, спросил я. Вы верите в судьбу, майор? Звонок стоящего на столе баторе телефона прервал наш разговор. Гледя протектор сняла трубку, молча выслушала, положила трубку обратно. Продолжим разговор за ужином, предложила Ольга. Приглашаю Не вполне уверен, что смогу. А в качестве извинения за бестактное рассматривание моих протезов, улыбнулась женщина. Почту за честь вашего сочтства, вздохнул я. Однако ситуация в городе один из моих полков уже выдвинулся к нам на помощь. Думаю, что к вечеру мы арестуем большую часть смутьянов, а остальных разгоним по домам. Вообще-то протестующие стоят прямо за оградой этого дворца вашего сочтства. Я готова выйти к ним и выслушать требования. Нужно найти компромисс. Всегда можно найти компромисс. «Не всегда», — покачал я головой. «Далеко не всегда». «Ваше Высочество, это отвратительная идея. Вас там просто убьют». «Я не собираюсь прыгать прямо в толпу», — рассмеялась леди протектор. «Я просто хочу услышать их собственными ушами. Они ведь все-таки мои подданные и имеют быть право услышанными». Если это наусканное альянсом толпак, которые хотят под шумок просто пограбить, это одно. Но если это просто разгневанные граждане, стоит узнать, чего они хотят. Ольга усмехнулась. Не думайте, что я прекраснодушная дура. Но просто людям в таких случаях всегда нужно кинуть кость и показать, что если кто и может их защитить, то лишь ты. Король хороший, парламент злой, поморщился я. Было уже такое, знаем. В итоге доброго короля эспаньолы расстреляли в подвале оленего дома, а злых парламентариев развесили на столбах. Одних будут ненавидеть за жестокость, других презирать за слабость. Так себе альтернатива, когда неизменно лишь одно ненавидеть будут. Но ведь это работает. К тому же не хочу показаться грубой, но протекторатом сейчас управляю я, и мне решать, что делать. А ваше мнение для меня весьма ценно, но не более того. «Ни в коем случае, Ваше Высочество. Вы вправе. Но я здесь, чтобы в том числе и выражать свое мнение по ситуации». «Вы его выразили. Я его услышала». Леди Протектор поднялась из кресла. «Безусловно». Я слегка склонил голову, хотя внутренне ругнулся. «Со мной четверо солдат и БТР. Быть может, стоит присоединиться к вам? Не возражаю». Лежая в приоткёр, подхватила лежащие на журнальном столике пару длинных чёрных перчаток. На ходу натянула их, скрывая хромированный металл мага-механики. Мы с Батори разделились, и мне пришлось едва ли не бегом мнестись к дворцовому гаражу. Я, конечно, не генерал, а бегущий майор пакта, всё равно то ещё зрелище. В мирное время вызывает смех, в военное панику. Но мне сейчас было отнюдь не до смеха. Идея леди-протектора мне и правда не нравилась, причём сильно. Не любил я подобных рисков. Но с другой стороны, возможно, она и была в чём-то права. А если удастся приглушить беспорядки хотя бы до момента, когда подойдут ещё пара батальонов охранных войск пакта, был бы вообще здорово. Остаться с одним батальоном посреди охваченного мятежом стотысячного города так себе перспектива. К гаражу я вернулся быстро. Предупредил адъютанта и водителя, чтобы в темпе оформлялись у дворцовой стражи и выдвигались к выходу, а сам взял двух автоматчиков и направился к воротам. «Пока еще Ганамак выпустит, и он подъедет. Быстрее на своих двоих управлюсь». Прибыл я вовремя. Перед забором бушевало уже несколько сотен галичан. Напротив них стояла леди-протектор и примерно полвзвода вооруженных гвардейцев. которые двинулись за Леди Протектором в качестве её охраны и почётного сопровождения. Хоть от этого Батори не стала отказываться. Да, она, конечно, маг. Но вот какого ранга и насколько опытная вообще? Конечно, от летящего камня и от пистолетной пули я её прикрою. И даже от нескольких выстрелов из винтовки, но не более. Я произвольно откинул хлястик на кобуре, чтобы в случае чего выхватить табельный маузер. Не громоздкой деревянной кобуры приклада, не стандартной армейской я не носил, предпочитая самостоятельно доработанный вариант кобуры для револьвера. По мере того, как я подходил ближе, стало возможно различить в шуме толпы отдельные крики. И крики эти мне совершенно не понравились. Сократите нормы! Мы не можем столько работать! Еды! Мои дети голодают! Нет произволу! Арестуйте чиновников магистрата! Мое имя им право, потому что среди этих воплей неслись и другие. Шлюха! Подстилка пакта, далой узурпаторшу, убийца! Так даруки сейчас голову. Вледи-протектор была бледной как смерть и стиснула зубы, но самообладание не теряла. Чего вы хотите? услышал я её голос. Я готова говорить с вашими представителями. Услышав её голос, толпа пришла почти что в неистовство. Далой убийцу! Умри! Ты должна сгнить в тюрьме! Продала родичей, продала и нас. Если вы пришли просто поорать у меня под окном, то вас вышвырнут отсюда сейчас же, рявкнула Батори. Говорите, что вам надо, или катитесь вон отсюда. Не верьте ей! закричал кто-то, прорезая рёв толпы. Не верьте! Убийца! Не слушайте окаянную шлюху! Убила сестру, убила отца, нас тоже убьёшь. Сдохни, продажная шкура! Будь ты проклята! Из-за тебя началась война. Всё из-за тебя, дрянь. Это твоя вина. Леди Протектор побледнела, пошатнулась и непроизвольно сделала шаг назад. Нет. Это выдовила она. Я метнулся вперёд. "Уведите леди-протектора!" крикнул я, набегу к гвардейцам, доставая пистолет и понимая, что сейчас всё станет совсем плохо. "Уведите её!" Толпа взвыла, словно испалинская тварь, и бросилась на кованые решётки ограждения, не думая, не рассуждая, даже не как тупой зверь, а будто безмозглая амёба. Гвардейцы замерли, как кролик перед удавом, заворожённые этой картиной. про то, что у них в руках были винтовки, они, казалось, забыли. В воздухе засвистели куски брусчатки. Батория выставила баллистический щит. Да вашу мать, рявкнул я. Не стойте, кретины! Усиленный слух поймал хлопок выстрела, похоже, шоб пистолетного, но у гвардейцев были только винтовки и автомат у командира. В толпе кто-то рухнул прямо под ноги остальным, и уши немедленно резонул чей-то полувопль, полувиск. Убили! «Ра-а-а!» — взревела толпа. «Не простим! Ра-а-а-а!» Камней в воздухе замелькало значительно больше, но щит леди-протектора пока держался. Я вскинул пистолет, пытаясь выцелить зачинщиков и направляющих толпы. Среди кусков брусчатки мелькнуло что-то отличное по форме и тотчас громыхнул взрыв. Балистический щит Батори удержал ударную волну и осколки, но сам всё же лопнул, когда накопленная энергия выплеснулась в пространство. Меня сшибло с ног, но я перекатился и тут же вскочил на ноги. В ушах звенело. Ближний взрыв крепко оглушил, несмотря на защитные кольца, с которыми я почти не расставался. Будто сквозь вату доносились стоны и крики. Я немного проморгался, приходя в себя, и первым, что увидел, были тела бунтовщиков перед оградой дворца. У них-то щитов не было, так что осколки гранаты или самодельные бомбы ударили по ним вполна. Убили! завизжал чей-то уже знакомый голос. Убили! Толпа испуганно отклынулась назад, а затем снова двинулась вперёд, словно повинуясь незримому дирижёру. В воздухе мелькнуло ещё несколько камней, послышались крики не только боли, но и ярости. Бунтовщики начали уже в открытую лезть через кованные решётки. Я метнулся вперёд, разворачивая щит как можно шире, прикрывая валяющихся на земле гвардейцев и леди-протектора. Вскинул Маузер и приготовился сделать усиленный магией выстрел. Рядом со мной послышался вскрик, и эфир тут же вздрогнул от чудовищного напряжения. Бросил взгляд влево. Леди-протектор поднялась на ноги, из её разбитого лба текла кровь, а лицо было перекошено гримасой. Глаза Батори широко распахнулись, а вот зрачки, наоборот, сжались в точку. Женщина взмахнула руками, провела ладонями друг по другу и составила из больших и указательных пальцев прямоугольник, который навела на толпу у ограды. Перчатки на ее руках вспыхнули, обнажая хромированный металл протезов. «Горите!» — выдохнула леди-протектор. Меня натурально тряхнуло от выплеснувшейся силы. Я ожидал мощной огненной волны, но пространство лишь слегка исказилось. Пару мгновений ничего не происходило, а затем полсотни человек, что пытались перелезть через ограду, просто вспыхнули. Раздался многоголосый хор воплей боли и ужаса, а затем загоревшиеся бунтовщики взорвались. Ударная волна расшвыряла остальных в стороны, в воздухе повис противный запах палёной плоти. Батория пошатнулась, упала на одно колено, явно вымотанная магической атакой. Сделала несколько шагов и подобрала валяющийся на земле эрму командира гвардейцев, которые сейчас лежали на земле, все еще приходя в себя после взрыва. «Встать!» — хлестнул злой голос леди протектора. «Встать, сукины дети!» Я встал и подошел к ней, мимоходом бросив взгляд на толпу. Точнее, на остатки толпы перед ограждением. Бунтовщики довольно резво разбегались после магического удара. Ну а некоторые уже никуда убежать не могли. «У вас кровь», — сказал я, но Батори лишь отмахнулась. Пара гвардейцев поднялись и не придумали ничего лучше, чем попытались слинять. Но леди протектор без колебаний дала короткую очередь им в спину, свалив обоих. «Я сказала встать! Ко мне, трусливые мрази!» Я на всякий случай подошёл чуть ближе к женщине, чтобы в случае чего её прикрыть и открыть огонь по гвардейцам. Ну или по бунтовщикам, если они вернутся. Хотя и жёсткость Леди Протектора меня откровенно удивила. Гвардейцы подошли к Баторе, испуганно кучкуясь, будто цыплята вокруг наседки, и нервно сжимая в руках винтовки. Похоже, что быстрая расправа над парой их товарищей и над бунтовщиками ввергла их в состояние шока. «Кто старший?» — властно произнесла Леди Протектор, вешая автомат на плечо. «Не слышу ответ!» «В... вы его застрелили, в... ваше высочество», — заикаясь, произнёс один из солдат. «Значит, старший теперь ты», — Ольга повернулась ко мне. «Где ваши люди, майор?» Из-за угла дворца вырулил Ганну Маг, за турельным пулемётом которого уже стоял мой адъютант. «Здесь», — сказал я, убирая Маузер в кобуру. «В салоне БТРа меня ждал мой личный укороченный Фёдоров». «Отлично», — хищно улыбнулась леди протектор. Тогда не будем медлить. Нужно догнать и перебить ублюдков. Не думаю, что это сейчас. А мне плевать, что вы думаете, бешено выдохнула Сатори. Я, ваше высочество. Я без лишних церемоний схватил леди-протектора за плечи и слегка встряхнул. Придите в себя. Какая ещё погоня? Вы хотите с одним взводом сунуться в город? Там могут быть десятки боевиков альянса. Нужно дождаться подхода подкрепления. «Да... да...» Женщина слегка успокоилась, хотя её глаза всё ещё сверкали откровенным безумием. «Наверное...» «Вы правы, майор...» «Да...» «Нужно собрать больше сил...» «А после запалить этот проклятый город с четырёх концов...» Я смотрел и не верил собственным глазам. Передо мной стояла Ольга Батори, кровавая леди во плоти. Самая жестокая наместница пакта, которая с наслаждением утопила в крови не одно восстание в западных княжествах. Спасибо, что поймали вора, дружелюбно улыбнулась девушка. А, так это ваш соквояж, да? понимающе кивнула Мина. Вы в следующий раз повнимательнее следите за вещами, хорошо? Всё ж таки большой город, мало ли кто тут попадётся. Да, спасибо за совет. расмеялась будущая леди Протектор и посмотрела на сопровождающую её даму, которая сейчас вытирала лоб платком. Вот так-то, Анна Ивановна. А вы, Москва, Москва, культурная столица. Скажите спасибо, что а, с кем имею честь, господа и дамы. Я Ольга. А я Вилли, жизнерадостно ответила Мина. Ну, то есть Вильгельмина Винтер, дочь графа Винтера, но можно просто Вилли. А это Хельдагарда Винтер. — кивнула блондинка. — Старшая сестра — это Егазы, но можно просто Хильда. И немедленно принялась пихать меня локтем в бок. — А это наш брат Конрад, — пропела Хильда. — Да, Конрад. Как слышишь меня, Конрад? — Кхм-кхм, — прокашлялся я, спохватившись, что уже пару минут пристально смотрю на Ольгу. — Да, простите, я... эээ... Передал вора с рук на руки двум дружинникам Батори и снова уставился на неё, отчего девушка даже слегка порозовела. — О-о-о-о! — присвистнула Вилли. — Вы это самое, простите нашего брата. Он, похоже, что потерял дар речи от вашей красоты. — Да не от красоты вовсе. Просто это первый раз, когда я встречаю здесь кого-то из прошлой жизни, кроме сестёра-дяди. К тому же ту, кого меньше всего ожидал встретить. и ту, которую и вовек бы не видеть. Если при первой встрече в будущем Ольга Батори вызывала у меня скорее симпатию, то затем лишь презрение и неприязнь. Как и любой мясник, в принципе. А леди-протектор Батори была именно таким мясником. По её приказам вдоль дорог вырастали десятки и сотни виселиц. По её приказам за одного убитого rebels-солдата пакта или протекторатов расстреливали десяток предполагаемых пособников по её приказам. Леди, я нашёл в себе силы поклониться и поцеловать руку Ольги в тонкой замшевой перчатке, чем, кажется, смутил её ещё сильнее. Рад знакомству. Вот уж нет, ни разу. И даже плевать, что сейчас она просто шестнадцатилетняя девчонка. Я-то помню и до сих пор вижу Батори совсем другой. Скажи, ты веришь в судьбу, Конрад Винтер? «А вы прибыли в Москву...» Ольга явно оценила наши глаза заклинателей. «Ага, приехали поступать в академию», с готовностью кивнула Вилли. «Здорово», — улыбнулась будущая Батори. «Я тоже буду туда поступать». Девушку аккуратно тронула за плечо сопровождающая дама и что-то шепнула на ухо. «Простите, нам тоже уже пора», — извинилась Ольга. «И до встречи в академии». «Ага». кивнула Хिल्де. До встречи, помахала рукой Вилли, а когда Батори и её сопровождающие удалились, гордо посмотрела на нас. Ну что, видали? А вот ты первого в друга уже завели. А Конрад-то Конрад, а? Как увидел эту Ольгу, так аж дар речи потерял. Что, влюбился? Влюбился же, да? Ты у меня смотри, Конрад. Хिल्да погрозила мне пальцем. Твоей невестой может быть только та, которую я одобрю. «То бишь, кто сможет меня победить?» «Сестра, одумайся. Он же так бы былем до конца жизни просидит». «Что ж», — пожала плечами блондинка, «значит, такая уж судьба у него, у дурака». «Эй, братец, рот закрой, челюсть подбери. Долго ещё будешь пускать слюни вслед этой красноголовой?» Просто она напомнила мне кое-кого. «Кстати, она не назвала своей фамилии», — заметила Хильда. «Как невоспитанна». Нет, но ну ясно, что аристократка из богатеньких, но почему тогда, возможно, не хотела вызывать лишний ажиотаж, предположила Вилли. "Да", сказал я. "Потому что это была Ольга Романович, первая принцесса Волыни".